От автора «Зеленые дети из Вулпита» «Мне очень повезло, что я живу в Великобритании, в графстве Саффолк, месте богатом историей, фольклором и легендами. Волчья яма, или Вулфпит, если использовать средневековое название этого древнего поселения, находится неподалеку от моего дома. Сегодня это местечко называют Вулпитом». Как и следует из названия, местность представляет собой огромную яму, которую когда-то использовали для ловли волков. В XII столетии, примерно в 1150 году, во время уборки урожая, селяне нашли рядом с одной из волчьих нор или вылезающими оттуда двух малолетних детей: девочку и мальчика с зеленой кожей. Они не говорили ни по-английски, ни на каком-либо другом понятном языке. Одеты были странно и вели себя очень беспокойно. Детей отвели в дом сэра Ричарда де Калне. Он предложил им еду, но есть они отказались. Через несколько дней найденыши обнаружили растущие в саду де Калне зеленые бобы и стали с жадностью поглощать их. Вскоре дети начали есть пищу, которую употребляли другие жители деревни и зеленый оттенок кожи пропал. Она приобрела нормальный цвет. К несчастью, маленький мальчик заболел и умер. А вот девочка, которую нарекли Агнес, благодаря заботе жителей Волчьей Ямы расцвела. В конце концов, Агнес рассказала селянам, что они с братом родом из местечка, которое называется Земля Святого Мартина. Там всегда сумерки, хотя, по словам Агнес, из своих родных краев они видели светлую страну. Разделяла два мира довольно большая река. По свидетельству Агнес, они пошли на лугу стада своего отца, когда раздался шум, которого они раньше никогда не слышали. Здесь, в волчьей яме, к такому шуму все привыкли, это звонили колокола церкви святого Эдмунда. В спастбище своего отца дети с большим удовольствием слушали церковные колокола, а потом совершенно внезапно оказались в волчьей яме. Их поразил яркий солнечный свет и изменение температуры. Не вполне ясно, существовали ли зеленые дети на самом деле или это легенда. Тем не менее, рассказ о них содержится по крайней мере в двух источниках. Ужившего в XII веке хрониста Аббата Ральфа из Коксхолла и у историка Уильяма Ньюбургского. Если вы сегодня отправитесь в Вулпит, то увидите при въезде в деревню знак с изображением церковного шпиля, волка и двоих детей, держащихся за руки. Существует много версий происхождения зеленых детей из Вулпита. Одна из них гласит, что они родом из Голландии и были потомками фламандских иммигрантов. Их родителей, вероятно, подвергал преследованиям и убил король Стефан или Генрих II. Дети потерялись и какое-то время скитались одни. Их кожа могла приобрести зеленый оттенок в результате плохого питания. Другая версия – детей отравили мышьяком и оставили умирать в лесу недалеко от границы графства Норфолк. Они выжили и сами добрались до волчьей ямы. Или, может быть, они явились не просто из другого города или графства, но вообще из иного мира. Дети заявили – что они с земли святого Мартина, название созвучно слову «марсианин». Разумеется, здесь, в Англии и особенно на юго-востоке страны, есть много деревень, в названиях которых фигурирует святой Мартин. Версию о том, что дети явились из другого мира, подкрепляет сходная легенда об Агарте, в которой содержится древнее предание, повествующее, что в центре земли существует некий мир, которого мы никогда не видели. Мир внутри Земли соединен с каждым континентом, разветвленной сетью туннелей. Этот миф можно обнаружить у французского оккультиста, который в 1910 году повторно опубликовал составленное в 1886 году подробное описание Агарты. Согласно легендам, есть несколько входов в Агарту. Туда можно попасть из Кентуки. «Бермудского треугольника», «Советского союза» и «Гималаев». Не может ли существовать еще один, не зафиксированный в исторических источниках, вход туда из английского графства Саффолк? Взять историю из прошлого, реальную или вымышленную, и искать, куда она приведет в художественном повествовании. В этом, читатель, и заключается чарующая красота повествования». Надеюсь, вы получили удовольствие от того, как я включила историю про зеленых детей из Вулпита в свою идеальную деревню.